Один лишь свет. Возвращаемся к растущей Вселенной. Точка продолжает расширяться, с момента ее появления прошла одна триллионная секунда. В эту эпоху есть лишь свет, а именно фотоны. Во Вселенной было настолько горячо, что фотоны, являясь волной и частицей одновременно, могли свободно превращаться в пары частиц вещества и антивещества, чтобы затем схлопнуться обратно в фотон. В принципе, мы все являемся законосервированной энергией того первозданного начала, поскольку вещество и энергия есть по сути две стороны одной медали. Знаменитое уравнение Эйнштейна E равно mc квадрат, где m – это масса объекта, а c – скорость света, показывает, сколько этой энергии в веществе есть, если его полностью пустить на энергию. У каждой частицы в мире может быть ее двойник – античастица. У кварков, слагающих протоны и нейтроны, или лептонов, например, электронов и нейтрино, есть, соответственно, антикварки и антилептоны. Для электрона, заряженного отрицательно, есть положительно заряженная противоположность – позитрон. Бозоны же – это частицы, обеспечивающие взаимодействие других частиц. Например, фотон – как раз такая частица. Забавно, что кварки, из которых состоят протоны и нейтроны в атомном ядре, не могут в нормальных условиях существовать поодиночке. Они должны всегда быть либо в паре, либо в тройке. Если же вы решите специальными средствами растащить пару кварков, то чем сильнее станете тянуть, тем сильнее они будут притягиваться друг к другу. Как сейчас считается, в это время между ними появляется все больше специальных частиц глюонов, обеспечивающих взаимодействие кварков. Но в какой-то момент... Вселенной станет выгоднее просто сделать по-новому кварку, вместо того, чтобы тянуть старые. Глюоны исчезнут, и теперь у вас будет две пары кварков. Каждый старый кварк станет держать за ручку своего нового соседа. Когда мы погружаемся в физику элементарных частиц, законы привычной нам логики перестают работать. Здесь можно сделать что-то из пустоты. В самые ранние моменты вселенной она, судя по всему, представляла собой котел кварко-глионной плазмы, то есть кварки не могли образовывать никаких пар, а бурлили в единой свободно перемешивающейся массе вместе с глюонами. В нашем мироздании тем временем продолжает появляться вещество и антивещество, но по неведомой нам пока причине на 1 миллиард частиц антивещества приходилось один миллиард и одна частица вещества. Этот дисбаланс привел к тому, что вещество начало становиться все больше по сравнению с антивеществом, которое при встрече с веществом обычным аннигилировало с ним, превращалось в ничто, выделяя энергию в соответствии с уравнением E равно mc квадрат. Если бы не было такого неравенства, не было бы известной нам Вселенной. Все ее слагаемые проаннигилировали бы друг с другом, оставив лишь вспышку. Но такая несправедливость случилась, и теперь физики называют этот парадокс «барионная асимметрия Вселенной». На сегодня нет признанного объяснения этого феномена. Поживем – увидим. Вещество и антивещество очень бурно реагируют друг с другом. При взаимодействии 1 кг антивещества и 1 кг вещества выделится приблизительно 1,8 умножить на 10 в 17 степени Джоуэлей энергии Что эквивалентная энергии, выделяемой при взрыве 42,96 мегатонны тротила. Самое мощное ядерное устройство из когда-либо взрывавшихся на планете царь бомба, масса 26,5 тонн, При взрыве высвободила энергию, эквивалентную примерно 57-58,6 мегатонны. Поэтому, если вдруг встретите себя же состоящего из антивещества, то есть абсолютно зеркального, Не обнимайтесь с ним, это будут воистину горячие объятия. Кстати, если вы до сих пор считаете антивещество одним из придуманных феноменов колдунов-физиков, мне придется вас огорчить. Антивещество можно создать в лаборатории, чем некоторые физики и занимаются. Полученный продукт очень дорогой. По оценкам НАСА, 1 миллиграмм позитронов будет стоить 25 миллиардов долларов. а за 1 грамм антиводорода придется раскошелиться на 62,5 триллиона американской валюты. Разумеется, никому в таких количествах антивещество не нужно, тем более, что его очень неудобно хранить. Позитроны еще ладно, они имеют положительный заряд, а значит их можно поймать в магнитную ловушку, чтобы они не столкнулись с обычной материей и не схлопнулись во вспышке. С антиводородом все гораздо сложнее, так как молекула сама по себе электронейтральна, и поймать ее в магнитную ловушку уже не получится. Вот и приходится сидеть физиком и гадать, как эффективно хранить антиматерию, все-таки это самая дорогая субстанция на нашей планете. Хранить как-то все же необходимо, поскольку только на большом количестве вещества можно проверить определенные свойства материи, например, отношения с гравитацией. Вдруг антивещество обладает еще и свойствами антигравитации, то есть будет отталкиваться от нашей планеты, а не притягиваться. По идее, такого происходить не должно, и макроколичество антивещества должны вести себя абсолютно так же, как и обычное вещество. Может быть, во Вселенной есть целые области, состоящие из антивещества, галактики, планеты, звезды, которые ведут себя точно так же, как и обычные, привычные нам аналоги, Но мы этого не знаем. Мы можем только догадываться об их отсутствии вследствие четкого знания. Если звезда из антивещества и обычная звезда столкнутся, то мощность выплеска энергии при таком столкновении должна превысить светимость всех звезд в сотни миллионов галактик. Если бы такое где-нибудь и когда-нибудь произошло, мы, скорее всего, видели бы следы подобного инцидента, но таких улик нет. Так что если вы смотрите на небо через телескоп и видите другую галактику, она будет состоять из обычного вещества. Правда, стоит оговориться. Такие оговорки в науке обычно остаются за кадром, но все про них помнят. То, что мы такого не наблюдаем, не означает, что такое неосуществимо. Может быть, где-нибудь в космосе и вправду есть гигантские залежи антивещества, и в какой-то момент оно прореагирует с обычным, а мы увидим этот процесс. Великолепное зрелище, но это будет последнее, что мы увидим. Такой выброс гамма-излучения сотрет в пыль огромную область пространства вокруг реакционного центра, в том числе и нашу планету. Это будет очень красиво, но недолго. Вселенная продолжает расширяться и остывать. Кварки начинают объединяться, появляться протоны и нейтроны, чтобы затем объединиться в ядра будущих атомов. Вселенная теперь полна вещества, большая часть из которого водород 90% и гелий 10%. Есть еще немного дейтерия, трития, тяжелые формы водорода и лития, но их в расчет пока брать рано. Последующие 380 тысяч лет ничего интересного не происходило. Нет, разумеется, все это время было наполнено различными процессами, все-таки мы говорим о рождении Вселенной, но это был достаточно стабильный период. Электроны при еще достаточно высокой температуре свободно перемещались по пространству, то и дело натыкаясь на фотоны, раскидывая их на своем пути. Если бы вы оказались там в тот момент, представим, что у вас есть средства защиты, то вы ничего не увидели бы, кроме сверкающего непрозрачного молока космоса. Фотоны не попадали бы к вам в глаза свободно из окружающего пространства, их сбивали бы электроны. Как только температура космоса опустилась ниже 3000 градусов, примерно вдвое ниже температуры поверхности Солнца, электроны начали попадать в ловушку атомных ядер. Вселенную залил видимый свет. Период образования материи совершился успешно. Кстати, этот ослепительный период, оставивший нам так называемый космический фон, мы можем измерить по тем остаточным фотонам, что освободились от надоедливых электронов и только сейчас достигли нас. Фотоны, находившиеся тогда в видимой части спектра, спустя миллиарды лет путешествия по расширяющейся Вселенной растягивались вместе с ней и переходили в диапазон микроволн. Мы до сих пор можем регистрировать события тех времен по остаточному реликтовому космическому микроволновому излучению. Когда-нибудь физики напишут о реликтовом радиоволновом излучении, которое еще ниже по спектру, но это случится еще очень нескоро. Может, через несколько десятков миллиардов лет. Но будут ли в те времена физики?